Никогда не разговаривал о сём же предмете с Розенгольцем. Никогда не разговаривал о том же с Зеленским. Никогда в жизни не разговаривал с Булановым и так далее. Кстати, прокурор меня ни единым словом не допрашивал об этих лицах. Следовательно, сидящие на скамье подсудимых не суть какая-либо группа. По поводу того, что Блок сформировался ещё в 1928 году, Задолго до прихода Гитлера к власти, Бухарин спросил, «Как же можно утверждать, что блок был организован по заданиям фашистских разведок?» В той же линии Бухарин держался и по поводу шпионажа. «Гражданин прокурор утверждает, что я наравне с Рыковым был одним из крупнейших организаторов шпионажа. Какие доказательства?» Показания Шаранговича, о существовании которого я не слыхал до обвинительного заключения. Обвинение доказало, продолжал Бухарин, что он встречался с Хаджаевым и вел политические разговоры. На этом основании считают доказанными шпионские контакты. В этом нет логики. Таким же образом Бухарин отвел обвинение в терроре. «Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова». Об эпизоде с Лениным в 1918 году он сказал следующее. «Намерение физического уничтожения – это я категорически отрицаю. Здесь никак не поможет та логика, о которой говорил гражданин-государственный обвинитель, что насильственный арест означает физическое уничтожение». Учредительное собрание было арестовано, однако никто там физически не пострадал. Фракция левых эсеров нами была арестована, однако там ни один человек не пострадал физически. Левыми эсерами был арестован Дзержинский, однако он физически не пострадал. Потом Бухарин многозначительно заметил. «Признание обвиняемых есть средневековый юридический принцип». При этих словах Вышинский покраснел – Так Бухарин опроверг обвинения по конкретным фактам. Но он признал их в общем и целом. Да, дескать, он был контрреволюционным заговорщиком в этом зловонном подполье. Он переродился во врага социализма. Бухарин далее напал на тех западных комментаторов, которые предполагали, что признания на суде не были добровольными и отверг возможную защиту со стороны западных социалистов. Он заявил, что виновен в предательстве, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, каких именно неизвестно. Он выразил надежду, что его казнь станет последним тягчайшим уроком всем тем, кто еще колебался, поддерживать ли Советский Союз и его руководителей. 12 марта в 9 часов 25 минут вечера суд удалился на совещание. Вернулись судьи на рассвете 13 марта Четыре часа утра. Приговор высшая мера всем, кроме Плетнева, получившего 25 лет, Раковского 20 лет и Бессонова. Что касается исполнения казней, то есть одностранность. Украинская Советская Энциклопедия, дополнительный том, статья Гринько датирует смертью Гринько 15 марта 38 года. Иными словами, его казнь не последовала, как обычно, немедленно, хотя дата смерти Икрамова в Малой советской энциклопедии, третье издание, том 3, указана 13 марта. Слухи о том, что доктору Левину якобы тоже заменили расстрел лагерями, не подтверждены. Они основываются на том, что в 1940-41 годах в лагере под Ярцево встречали некоего доктора Левенштейна, который отбывал 10 лет как горькист. Но горькистов по лагерям было много, а имя Левенштейн не соответствует Левину и плохо его маскирует. Был, кстати, кремлевский врач по фамилии Левинсон, его имя упомянуто в «Правде» 13.6.37 -го, -го, -го года. Один старый большевик заметил, что признания на большом процессе были обусловлены не только использованием родственников, обвиняемых в качестве заложников, но и полной политической безнадежностью, царившей среди обвиняемых. Кроме того, говорят, что Сталин, невзирая на результаты предыдущих процессов, опять обещал сохранить жизнь бухаринцам. Они знали, что в большинстве случаев он этих обещаний не выполнял,